Голова пять. Валет не понимала, как сумела увернуться, будто неведомая сила толкнула её и уберегла от казалось неминуемого столкновения с чудовищем. Девушка надсадно дышала, словно пробежала огромную дистанцию. Сердце билось с перебоями, то подпрыгивая в горло, то обрушиваясь в недра желудка. Волосы на голове встали дыбом. Мы все взвинели от напряжения, от необходимости угадать, предупредить атаку врага. Между Валет и нежитью она не сомневалась. Ей постречалось создание из мира Май, лишь сокваяж. Сомнительная преграда. Но девушка надеялась, что она ненадолго задержит монстра, подарит спасительное мгновение. Теперь Валет видела, а незнакомки вовсе не рубашка. А саван, как она не разобрала сразу и волосы не просто грязные, а перепачканы в земле. При мысли о том, что замершее напротив неё существо выкопалось из могилы, тело свело судорогой. Язык прилип к нёбу. Валять не могла позвать на помощь. Но и умирать она тоже не собиралась. Нежить принюхалась. Срумон втянула воздух. Впал и синий язык на мгновение мелькнул между рядов острых зубов. Валит едва не застошнило. Настолько отвратительно это выглядело. Не спуская с взгляда снежить, девушка пошарила за спиной. Ну уже, ограда старая, должен найтись хоть один камень. Если нет, она погибла. Нечего и думать, пробовать перелезть по ту сторону, когда нежно на расстоянии вытянутой руки. Судьба сожалелась над ней, и валятся все силы запустила булыжник в голову зубастой твари. Та истошно завизжала. Девушка угодила ей в глаз. Неслыханная удача. Камни сыпались из-под ног. Кожа под ногтями кровоточила, но валя тачайно лезла наверх. Чудовище бешенавалась, схватившись за лицо, размазывая по нему ржавые сгустки, лишь отдалённо напоминавшие кровь. Девушка кубарем рухнула под ту сторону. Приземление вышло неудачным. Она подвернула ногу. Боль не остановила вайлет. Страх гнал её прочь, через кусты, к едва заметному полотну дороги. Смердящее дыхание нежити окутывало плотным облаком. Валет боялся оборачиваться. Понимала: женщина в саване рядом, стоит сбиться с ритма, и острые зубы вонзятся в плоть. Спасение пришло там, где Валет его не ждала. Стоило задыхаясь выбраться на дорогу, как нежить отстала. Девушка перестала чувствовать её зловоние. Полный ненависти взгляд всё ещё буравил спину между лопаток. Но откуда-то сбоку валят отважилась обернуться и увидела странную картину. Женщина в саване металась на обочине и водила руками по воздуху, словно билась о невидимую стену. Пальцы скреблись о несуществующую преграду. Мёртвый рот исказился в гримасе досады. Ноги подкосились, и валят рухнула в дорожную грязь. Сердце рвалось из рёберной клетки. Грудь нещадно болела. Девушка с трудом дышала. Попытка сделать глубокий вдох неизменно оборачивалась резьью. Ноги отяжелели, налились чугуном. Галина стоп чуть припух и острой болью отзывался на прикосновение. Валять понимала, самой ей не встать. Осталась уповать на некий артефакт. сдерживавши нежить, если чудовище прорвётся на дорогу, девушка старалась об этом не думать. Терпенью женщины в саванне оставалось только позавидовать. Она долго не унималась. Так и этак пробовала добраться до жертвы. Всё это время Валет провела в страхе. Нервы были натянуты как струна. Когда же нежить наконец неохотно заковыляла прочь, Из девушки будто вынули позвоночник, и она, тряпичной куклы, распласталась на земле. Девушка беззвучно заплакала. Она ощущала себя такой слабой, такой недолговечной. Прежде казалось, смерть далеко, придёт через много лет. Сегодня валет ред заглянула ей в глаза. Реальность ворвалась в мысли приглушённым стуком копыт. Валя с трудом приподнялась, утёрла слёзы тыльной стороной ладони. Как же она устала. А ещё внутри пустота. Валя-то не подозревала, что так бывает. Словно из неё извлекли все внутренности. Но потом былая Валя вернулась. И первой её мыслью стало: "Как я выгляжу?" Валя в панике осмотрела себя. И едва снова не расплакалась, но уже от досады. Платье в грязи, на челке пошла стрелка. Веки по ощущениям припухли. Как можно показаться в таком виде мужчине? Оставалось надеяться, улыбка скрасит неприятное впечатление. И прогоняя остатки страха, игнорируя боль в лодыжке, Валятка кетливая загнула губы. Всадник показался из-за поворота и стремительно приближался к ней. Лишь бы заметил, не раздавил. Всхрапнув, конь взвился на дыбы в считанных шагах от Вайлет, когда лицо её исказилось в немом крике, а рука инстинктивно прикрыла голову. "Это ещё что?" ударом бича хлыстнул равнодушный голос. Валет обрадовался ему как родному. Удача послала ей да уралар Ирена собственной персоной. Как вы здесь оказались? Равнодушно поинтересовался Ильер, даже не подумав спешиться. Оставалось только гадать, узнал ли он её. Бежала чистая правда, между прочим. Ильер ведь не удостожился уточнить, где именно она оказалась. Значит, речь о дороге. Брови даура дрогнули, чуть приподнявшись. От кого же он умудрился задать чрезвычайно верный вопрос. Валит, пожало плечами. Откуда ей знать, как называлась та тварь? Лучше помогите мне встать, капризно потребовала она. В самом деле, невежливо восседать на коне, когда дама лежит в грязи. Взметнулись тёмно-серые полы плаща, и каблуки высоких сапог врезались в размягчённую дождями землю. Леди Валетредж отстранилась, ведомился Даур и, поколебавшись, протянул девушке руку. Та приняла её с благодарной улыбкой, порадовавшись, что он запомнил её имя. Это половина успеха. Оставалось его закрепить. и добраться до каменного сердца Илььера. Валет не верила, будто существовали полностью равнодушные к женщинам мужчины. Она не требовала любви, всего лишь внимания. От руки Даура пахло морозной свежестью. Странно, и только начало ноября, а тут от ладони веет зимой. Где только он её раздобыл? Вокруг самое, что не наесть осень. Дорога размякла от бесконечных дождей. Валила нас слушалась экзонывной музыки за время пути, и порадовалась, что хотя бы у границ Сайтрета они прекратились. Как же она устала. Долгие недели пути утомили. Хотелось забраться в горячую ванну, прикрыть глаза и не двигаться целую вечность. Но приходилось кокетничать с тёмным магом. Убедившись, что Валид крепко стоит на ногах, Ильер снова сел в седло и, обхватив за талию легко, будто на ничего не весело, усадил девушку перед собой. Лука седла больно врезалась в поясницу. Ноги беспомощно повисли, на чуть подрагивавшем от жажды движении конском боку. Валид инстинктивно заёрзала, отодвигаясь от Ильера, хотя для достижения вожделенной цели Требовалось наоборот прижаться к нему. Но что-то внутри её нашёптывало: сейчас нужно держаться от Дауралары Рена подальше. Что с ногой? Отрывисто поинтересовался Ильер и простёр левую ладонь над распухшей лодыжкой. Валя зажмурилась от внезапной боли. Под кожу будто вонзились огненные иглы, разворачивая вены. Затем жар сменился холодом, очень странным, могильным. Последнее сравнение заставило Искоса взглянуть на Илььера. Ввалитёрзали смутные сомнения. Не применил ли он некие чары? Увы, лицо Даура ничего не выражало. Вблизи оно показалось симпатичным. Даже ярко выраженная хихизнасть не портила скульптурных черт. только бы не эта отрешённость тёмному магу не было дела до окружающего мира и тем более до вайлет я уже говорила с лёгким раздражением напомнила девушка я упала совсем не так она представляла их встречу совсем не так должен был вести себя мужчина в подобной ситуации перелом вывих Он спрашивал так, словно уточнял ответ на экзамене. Ни капельки сочувствия, ни толики сожаления и желания помочь. "Почём мне знать?" фыркнула Валя. Раздражение внутри её сконцентрировалось в шипящий шар, теснивший сердце из груди. Несносный грубиян. Валя доказала ему великую честь, избрав будущим мужем Хам. Сельский житель, но никак не галантный дворянин. Так узнайте. Заодно сообщите причину, по которой вы здесь оказались. Из груди Валет вырвался хрип. Поддавленное желание высказать Дауру всё, что она о нём думала. Между прочим, запальчиво заявила она: "Вам следовало бы привлечь к ответственности" За покушение на жизнь благородной леди. Меня удивлённо поднял брови Ильер. Помилуйте, ваша жизнь меня ни капельки не интересует. Понятия не имею, что привело вас сюда. Но уже завтра вас здесь не будет. Полагаю, маркиз уже разыскивает дочь по всей леги и обрадуется, получив весточку о её местонахождении. Только не это. Валет хотелось кричать, требовать, умолять, чтобы он ничего не писал отцу. Но она могла лишь бессильно кусать губы. Сейчас не самый лучший момент. Нужно успокоиться и лишь потом броситься в бой. Насытый желудок у камина Илььера кажется сговорчивее. Ладно, опустим вопрос вашего перемещения. Милости возменил тему Даур и без церемонна потянул девушку ближе, пояснив: "Иначе сиников набьёте. Это лошадь, а не мягкое сиденье экипажа. Так от кого вы бежали?" Ильер мастерски владел искусством дознавателя. Пригвоздил жертву к стене с самым главным вопросом. Когда та расслабилась и перестала контролировать мысли, Ивалет без раздумий ответила: От мёртвой женщины с кучей зубов. Дорога почему-то её не пустила. Ещё бы, фыркнул Элиер. Я лично заботился об установке экранов. Опишите её, потребовал он, и, заключив подбородок девушки между большим и указательным пальцем, развернул лицом к себе. Валя тяжко вздохнула, воскрешая в памяти недавний кошмар. И постаралась максимально точно воспроизвести внешность нежити. Она заметила, как по мере её рассказа темнели глаза, сжимались челюсти собеседника. Тому явно не нравилась разгуливавшая на свободе покойница. Хотя кого бы она обрадовала. Её надо уничтожить, безапелляционно заявил Даур, и отпустив лицо Валид, развернул лошадь. и найти того или то, что её разбудило. Вы постречали с трыгу. И всё. Никаких пояснений. Будто она с младенчества изучала бестиарий. А как же? Слова застряли в горле, когда лошадь повеной с приказу хозяина перешла на рысь. Неужели Ильер собирался охотиться на неведомую устрыгу вместе с Валет? Похоже на то, когда конь свернул с дороги, устремившись к знакомым остаткам каменной стены. Сомнений вовсе не осталось. Я боюсь, оставьте меня на дороге. Валя твачаня вцепилась в конскую гриву, стремясь удержать равновесие. Её мотало из стороны в сторону, грозя выбросить из седла. В итоге, презрев правила приличия, Девушка намертво вцепилась в куртку Ильиера. Тот не возражал. Дауры занимались собственными мыслями, а не телодвижения и слабые протесты Валет. Она быстро это сообразила и смирилась с неизбежным. Отчаявшись достучаться до разума Ильиера, он легко перемахнул через ограду. Валет накрыла липкая волна страха. Сердце сжала неведомая рука. Отчего дыхание стало частым, поверхностным. Валит боялась новой встречи сострыгой, мечтала, чтобы она не состоялась. Увы, даура буревали противоположные желания. Отпустив поводье, он неторопливо стянул перчатку с правой руки. К счастью для Валит, она не видела, что скрывалось под мягкой кожей ягнёнка. Её внимание целиком сосредоточилось на собственной безопасности. Пальцы Даура сжали воздух и потянули за невидимую нить. Воздух вокруг правой ладони мгновенно сгустился, преобразовавшись в чернильную спираль. Изморозь опалила щёки Валет, заставив зажмуриться. А Элььер между тем продолжал колдовать. Пальцы ловко перебирали Сматывали в клубок тёмно-синие нити, пока не осталось одна. Она протянулась от ладони Даура до небольшого пригорка и чуть подрагивала от дуновения воздуха. Казалось, по тени ещё немного порвётся. Но Ильер слишком хорошо знал это видимость. Лошадь захропела, отказываясь приближаться к нежити. Однако Даур ударами хлыста упрямо раз за разом разворачивала её к пригорку он чувствовал strygu практически видел сгусток мрака вместо её сердца чёрную кровь в венах межь напала первой столь же стремительно как в первый раз но теперь она покусилась на илььера который мог противопоставить нечто большее чем острый камень валит показалось Подтамир взорвался. Порыв ветра разметал её волосы. Если бы не рука Даура, ворме обхватившая за талию, девушка полетела бы на землю. На коже плясали отголоски багряного пламени, которое почему-то не обжигало, а наоборот, замораживало. Даже лютая февральская стужа по сравнению с ним казалась майским погожим днём. Если бы она отважилась повернуть голову, открыть глаза, то увидела бы, как от ладони даура к стреги потянулись десятки нитей паутинок, безжалостно иссушая нежить. Пар минут и женщина рухнула на землю, превратившись в разложившийся труп. Магия уничтожила волосы, выжгла кожу до костей. Подумав, Ильер небрежно крутанул запястьем. И синее пламя поглотило жертву. От стрыги осталась только горстка пепла. "Выдыхайте", небрежно разрешил Даур и надел перчатку. "Ваша преследовательница мертва и лишена по смерти". Валет приоткрыл сначала один глаз, затем второй и принюхалось. Сильно пахло озоном, как после грозы. В следующий раз Назидательно заметил Ильер, неспешным шагом направив коня обратно к ограде. Не гуляйте по сайтрету без провожатых. Это не место для пикников. Я не собиралась, просто никто не желал. Собственные объяснения показались девушке жалкими, и она замолчала. А вы? А она валит передёрнуло плечами и с опаской оглянулась. Никакой stryge, крови тоже нет. Тело или чего-то другого, что напоминало бы о нежити. Только в ветре кружится горстка пепла. Холод постепенно надступал, сжимавший сердце кулак исчез. Вы сомневаетесь в моих способностях? удивился Даур, и запометив сваленные на земле девичьи пожитки, свернул к ним. "Заверяю, магия интересует И всегда интересовало меня больше ловли изменников. Ваша? Он указал на поклажу Вайлет. Она немного пострадала от гнева stryge. Больше всего досталось чемодану. Нежить обкусала ему углы, попортив часть одежды. Девушка кивнула. Не забудьте хорошенько всё прокипятить или хотя бы обработать смесью нашатыря и лимонного сока. советвал Даур. В stryge практически отсутствует трупный яд, но её слюна способна вызвать сильное раздражение. Трупный яд, едкая слюна. У Валяд закружилась голова. В сердце снова болезненно сжалось. Нежелание кучера ехать в Сайтрет уже не казалось капризом. Оставалось только гадать, как тут мог кто-то жить? И что же мне с вами делать? задумался Ильер. Вопреки ожиданиям, он и спешил забрать вещи спутницы. Хотя не дворянское это дело таскать чемоданы. Вы же не прогоните меня, Ильер? с мольбой взмахнула ресницами Вайлет. Она постаралась, чтобы её голос дрожал. Совсем не сложно после пережитого кошмара. Хорошо бы всплакнуть. Но девушка опасалась переиграть. Она помнила отношение Даура к театральным эффектам. Не беспокойтесь, миледи. Я не брошу вас на дороге в расстроенных чувствах. Он хотел ещё что-то добавить, но передумал, ограничившись внимательным, чуть лукавым взглядом. Валет на миг показалось, Ильер разгадал её планы и собрался немного позабавиться. Пусть это и не в его характере. Или девушке всё привиделось. Слишком быстро лицо Даура приняло прежнее равнодушное выражение. Не пугайтесь, предупредил Ильер и коснулся мочки уха, где поблёскивал едва заметный бесцветный камешек. В следующий миг пространство вокруг них заискрилось, образовав тёмный зияющий проход. Он затянул и лошадь и обоих седаков, выбросив Валю там, где она так мечтала оказаться. Тут лежал снег, в воздухе витал запах дыма, наводя на мысли, что изначально девушка угодила совсем в другой сайтрет.